Глава 27. Фу, бля Блокиратор бросился вниз Наружу молчун выбраться не успел Начал блевать прямо на лестнице Надо же А я думал, что он, взрослый мужик, уже ко всему привык Тем более в городе Низенький и худой, как Перышка, стрела Уткнулся носом в сгиб локтя, пытаясь не дышать а толстый длинноволосый градир не отвернулся, не в силах смотреть на лежащего. Моему удивлению, из рядовых только безопасник держался молодцом, если не считать ходивших желваков. Ну и, само собой, башка, хотя ей уж по должности было положено. Про Мишу я молчу. Лекарь отнесся к лежащему белоручке, как и свойственно любому врачу, будто перед ним лежал испорченный кусок мяса. «Ему очень больно», — справившись с волнением, — сказала лидер Молчунов. «Мозг будто горит. Что-то пожирает его тело». «Я даже знаю, что», — ответил я ей. Выглядел Белоручка плохо. Я бы даже сказал, отвратительно. Почти все его тело покрыло какая-то черная корка, которая лежала вместо кожи огромными кусками. Кое-где она лопнула, и из нее сочилась кровь и гной. Отсюда и запах, который так не понравился стреле. Неожиданно, учитывая, что не так давно Белоручка был вполне здоров, если не брать во внимание его обильное потоотделение. Сейчас же на нем живого места не было. Относительно незатронутой заразой оказалась лишь верхняя часть лица. И то кожа на шее уже темнела и набухала теми самыми корками, пока еще мягкими, которые вскоре должны были очерстветь и засохнуть. «Что ты имеешь в виду?» — спросила башка. «Он был единственный, кого ранили грызуны. В какую руку? Правую?» «Хорошо, что штаны уже порваны. Домой придется идти с приятной вентиляцией в нужных местах». Я перешел в боевую трансформацию, после чего выпустил сразу множество отростков. Перво-наперво схватил ими за конечности белоручку, чтобы тот не попытался сделать мне что-нибудь плохое. Видал я его шаловливые ручки. С такими только в массажный кабинет устраиваться. К тому же непонятно, передавалась ли зараза от человека к человеку. Отростки я мог сбросить в любой момент, когда пойму, что что-то идет не так. Наверное, со стороны это напоминало обезвреживание заложенной бомбы. Я, само собой, был опытным, даром, что зеленый сапером. К примеру, мне удалось с помощью отростков и шипов разрезать рукав и подтвердить свою догадку. Никаких ран там не было, вот только предплечье уже мало походило на человеческое. Корки стали твердыми, подобно железу, и оказались словно сварены между собой. Я стянул чужую руку Лианы и попытался сделать крапиву. А если серьезно, оказать хоть какое-то воздействие на конечность. Хрен там. Я не врач общей практики, но с ним происходит что-то очень хреновое, заключил я. И судя по той скорости, с которой развивается эта зараза, у нас есть все шансы увидеть это воочию. Миша. — сказала Башка. В одном слове было все. И просьба, и приказ, и отчаяние. Мне казалось, лидер Молчанов сама все понимала. Однако бросить просто так своего человека, не попытавшись ничего сделать, не могла. Или здесь было что-то еще? Уж не трахается же она с белоручкой. Если так, то я ничего не понимаю в женщинах. «Попробую», — ответил лекарь, засучивая рукава. Он осторожно приблизился к раненому, а если быть точнее, к умирающему, и положил пальцы на место, где когда-то была рана. От легкого прикосновения белоручка зарычал. Однако это не был звук боли, скорее голос разъяренного вольного животного, которого пытались приручить. Здоровяк рванул, и если бы не отростки, крепко удерживающие его, Мише пришлось бы худо. Лекарь невольно вздрогнул, однако не отстранился. Мужик, уважаю. Если честно, даже мне, находящемуся на значительном расстоянии, было немного стрёмно. Ладно, очень стрёмно. Наконец лекарь разогнулся и поднялся на ноги. Я примерно знал, что он скажет. Закапывайте но разве что в более мягкой форме. «Ничего не могу сделать. Это похоже на тысячи метастаз, которые развиваются с поразительной быстротой, заражая здоровые клетки. Не знаю, что будет, когда они доберутся до мозга». «Вопрос не в этом», — сказал я. «А что будет потом с белоручкой? Он умрет или превратится во что-то не очень хорошее?» «И что делать?» «Мне показалось, или в голосе башки появились истерические нотки?» «Вопрос риторический. Тут вообще все было понятно. Меньшее, что мы могли сделать для Белоручки — убить. Тогда он хотя бы перестал мучиться. Правда, у меня была еще одна идея, и для нее лучше бы, чтобы рядом никого не было». Я уже проморгал момент, чтобы заполнить артефакт той же плененной валькирии, Но там ситуация была безвыходная. Демонстрировать действия артефакта на виду у почти всех молчунов — не самая гениальная идея. А вот поглотить белоручку, который почти мертв, уже более реально. Нужно только вывести подальше остальных. «Да. Давай, шипастый. Сделай с ним то же, что и со мной». Раздался знакомый голос. Так громко и неожиданно, что я даже вздрогнул. «Ты?» — удивился я. «Не ожидал?» — насмешливо спросила женщина. «Видишь ли, в чем дело? Ты поглощаешь не только живую энергию, но также способности и сознание человека. Так что мы с тобой теперь неразлучны». Казалось, бумажница упивается моментом. Я же заскрипел зубами. Худшего соседа и представить нельзя, учитывая, что живет эта засранка теперь внутри меня. И как-то сразу расхотелось поглощать белоручку. С одной стороны, я на время заглушу бумажницу, с другой — подселять в артефакт сознание мужика, зараженного какой-то непонятной херебью. Так себе идея. Я даже не знаю, что сейчас происходит в голове белоручки. Поэтому я вытащил пистолет, снял его с предохранителя и два раза надавил на спусковой крючок. Одна пуля в сердце, одна в голову. От звуков выстрела башка вздрогнула и как-то странно посмотрела на меня. Не осуждающе, конечно, скорее с некоторой скорбью. После кивнула и вышла прочь, а за ней ломанулись стрела с градирней. Ну да, теперь можно драпать и не играть в крутых мужиков. «Зря ты так шипастый!» Миша поднял с груди убитого камень, заодно разглядывая всякую мелочевку, выпавшую из инвентаря. «Мне казалось, все уже ясно», — я пожал плечами. «Или у вас все такие чувствительные?» «Боюсь, все гораздо сложнее», — с некоторой досадой сказал лекарь. «Белоручка — человек-биолога, его правая рука». Это все проясняет? Я сделал небольшую паузу. Шучу, все равно ни хрена непонятно. Что еще за биолог? Один из наших негласных лидеров. Когда мы объединились, многие отдали свой голос за него. Но большинством все же выбрали башку. Я даже не удивлен. Легко работать с электоратом, когда ты понимаешь, чего они от тебя ждут. В принципе, результат был заранее известен. Как говорил какой-то зарубежный писатель, если бы от выборов что-то зависело, то нам бы не позволили в них участвовать. «Башка умная что-нибудь придумает», — отмахнулся я. «К тому же мы победили валькирий». «Ты победил, а не башка», — ответил Миша. «С нашей поддержкой». Это понимают практически все. Даже сюда она напросилась именно для этого, чтобы не быть совсем уж откровенным предметом интерьера. Но в активных боевых действиях так и не поучаствовала. Мы уже были на грани небольшой революции, когда случился кризис с продуктами. Тогда, благодаря торгу с вами, общее недовольство удалось погасить. Победа над Валькириями тоже на время улучшит ее рейтинг. Но вот вся эта ситуация с Белоручкой совсем не кстати. Я кивнул, поняв, о чем он говорит. Каким бы прогрессивным, умным и толерантным не был отдельно взятый русский мужик, но в нем все равно где-то сидит махровая патриархальность. Вроде мозгами он даже будет понимать, что конкретно эта женщина компетентнее и мудрее, чем десять его братанов, Но поди объясни все это подсознанию. Поэтому, чтобы оставаться лидером молчунов, башке надо из штанов выпрыгивать. Ну или из юбки, это не так важно. Возьмите труп с собой, посоветовал я Миша. Знаешь, что еще укрепляет рейтинг лидера, помимо краткосрочных побед. Лекарь заинтересованно посмотрел на меня, понимая, что я завершу мысль. Страх. «Покажите, что случилось с Белоручкой. Объясните, что выбора не было». «Да, это здравая идея», — согласился лекарь. «Я вышел, решив, что больше здесь делать нечего. Собственно, с одной стороны, если думать предельно цинично и отстраненно, мне даже выгоден переворот в стане молчунов. При гражданских волнениях всегда гибнут люди. А чем слабее соседи...» тем спокойнее себя буду чувствовать я. Если отталкиваться от всего человеческого, что осталось во мне, то, конечно, будет сильно жалко ребят. Блокиратора, запасника Мишу. Да и башку по-своему тоже. В любом случае, я сейчас находился в роли стороннего наблюдателя, которому не было смысла вмешиваться в события. Как по мне, идеальная позиция. Во дворе несколько молчунов оживленно тащили откуда-то легкую межкомнатную дверь. Видимо, Башка и сама уже догадалась, что лучшим решением сейчас станет возвращение тела на историческую родину с последующим показом его всем сомневающимся. Если хорошо пойдет, то можно построить усыпальницу из красного кирпича и брать деньги за просмотр. Я слышал, что схема рабочая. Мне здесь больше было делать нечего, поэтому я еще раз попрощался с башкой, потом обошел тех ребят, кто участвовал в первой фазе нашей операции, и уже после громко сказал «Все, мужики, всем спасибо. Надеюсь, что когда увидимся в следующий раз, все будут в добром здравии». Мне ответил нестройный рой одобрительных возгласов. Несмотря на крохотную ложку дегтя в виде смерти Белоручки, молчуны заключили, что наш поход оказался более чем удачным. А кто его организовал? Правильно, мудрый шип. Не то, чтобы я звездочку поймал. Но себя не похвалишь, никто не похвалит. Более того, возникла даже мысль, что если на следующих выборах молчунов мне позволят выставить свою кандидатуру, то результат будет более чем неожиданный, если не сказать больше. Во-первых, я мужик. Во-вторых, меня боятся. В-третьих, я более-менее успешный командир. Еще бы парочка совместных вылазок с истреблением всего живого, и молчуны бы сами понесли меня к трону. Мне почему-то представилось, что у них в квартале обязательно есть трон. Какой скромный, шипастый!» Вкрадчивым голосом сказала бумажница. «Не хочет он быть повелителем квартала у парка. Хочет быть владычицей морской». «Владыкой», — ответил я ей, стараясь сохранять спокойствие. И твоего мнения никто не спрашивал. «Ой, а я забыл твоего разрешения спросить. Ты можешь заткнуть меня только одним способом выстрели себе в голову и избавь мир от мерзкого монстра не мир а город поправил ее я не думал что после смерти люди становятся еще хуже мерзкая баба подал голос хриплый соглашаясь со мной ну вот хоть какой то союзник мне тоже не нравится хамка воспитанные дамы себя так не ведут поддакнула ему женщина Тебя не спросили шалашовка?» — усмехнулась бумажница. Это походило на какой-то сюр. Внутри меня жило несколько личностей. И больше того, они выясняли отношения между собой. Хорошо, что это еще не все обитатели разговора подтянулись на ток-шоу. Иначе бы гвалт стоял чудовищный. Именно сейчас я пожалел, что не взял бутылку водки. Конечно, не хотелось бы шляться по городу под мухой, но слушать этих ненормальных не было никакой мочи. Поэтому я решил отвлечься и заняться хоть чем-то полезным. «Слепой, давай меняться. Ты мне пулемет, а то того и гляди, сейчас тебя вместе с ним по земле размажет, а я тебе кое-что полезное». Я протянул ему несколько крупных кристаллов. Что мне нравилось с этими камнями опыта, Это их номинал. С валькирии выпадал всего один кристалл, но он мог содержать и 36 единиц опыта, и 52. Но никогда те не падали россыпью по одному самоцвету. Итого весь наш поход принес одну 1754 единицы опыта. Делили мы, как и договаривались, поровну, а не по-честному поэтому нам досталось 877 очков. Я ожидал даже возражения от молчунов, ведь их вон сколько, а нас всего четверо. Однако те оказались такими джентльменами, что с ними хоть сидись в очко играй, карта точно попрет. Даже удивительно. Каждому по 219, озвучил я свое решение. Слепому на один камешек больше. За исключительные успехи в работе с пулеметом. Шипастый. Лидер группы. Седьмой уровень. Доступны способности. 262 из 1500 опыта. Не бог весь что, но все в копилочку. Сейчас для меня восьмой уровень казался чем-то далеким и нереальным. Чего такой кислый? Спросил я крыла. Да до уровня не хватило, ответил пацан. «А мне хватило шестерка теперь», — засиял слепой, чем заслужил два, если не ненавистных, то полных неодобрения взгляда. «Зря он так, конечно. Счастье, как известно, любит тишину. Но и зависти этих двоих я тоже не понимал. Они почти всегда на передовой, опыт лопатой гребут, сами без пяти минут семерки. Им вообще жаловаться грех». «Ладно, не расслабляйтесь. Тут, как выяснилось, даже без волны по улицам бегают какие-то не очень приятные твари. И лучше сделать все, чтобы они до вас не добрались». «Шипаш ты! А что ж этим белоручкой случилось? Да он решил примерить белые тапочки. Те пришлись ему в пору. Если честно, желание вспоминать покрытое непонятной коростой Через разрывы, которые тек гной тела, не было никакого желания. Но в то же время моя группа обязана была понимать опасность, которая нам грозит. Да и молчать мне сейчас хотелось меньше всего. Судя по крикам внутри головы, там дело дошло до рукопашной, и хрен разберешь, кто побеждает. За разговорами, большая часть которых сводилась к тому, что голос, охреневший урод и не дает нам и свободной минутки, чтобы расслабить булки, мы проходили квартал за кварталом. Ругань внутри утихла, но чуйка подсказывала, что бумажница просто дала мне небольшую передышку. В ближайшее время она точно не успокоится. «Ладно, доберусь до квартала...» Там заправлюсь горячительным и уже буду думать, что делать с артефактом. Если быть точнее, чем и как его заправить. Потому что делить одну жилплощадь женщиной, процесс, с которому нормальный мужик идет долго и крошечными шагами, а когда без его ведома там поселяется неадекватная истеричка, ничего хорошего, кроме вызова полиции, ожидать не приходится. Когда впереди показался наш квартал, мое сердце учащенно забилось, а спина вспотела. До этого момента я считал, что все сделал правильно. Но вот теперь почему-то вспомнил, чей это город и кто именно им управляет. Если разозлить голос, то он точно отомстит. И мстя его будет страшна. А больше всего нашему больному ублюдку нравилось, когда окружающие страдали. Эдакая особая форма садизма. Наверное, голос в садике в свое время в угол ставили, где он постоянно ссался. Вот и затаил обиду на весь мир. Однако свет, пробивающийся через плотную пелену туч, нашел свое отражение в снайперском прицеле. Один мы как раз оставили вместо бинокля. И когда затрезвонила рында, у меня словно камень с души свалился. «Живые!» Расслабились и заулыбались и остальные члены крохотного отряда. Видимо, у каждого внутри сидел небольшой червячок сомнений. Но хорошо то, что хорошо кончается. На стене уже стояли все три женщины. Алиса перекинула лестницу, и первая же оказалась внизу, бросившись мне навстречу. После чего повисла на шее. «Да погоди ты!» — тщетно пытался отбиться я. «У меня же пулемет, в конце концов!» Всегда заводили мужчины с оружием. Промурлыкала она мне на ухо, схватив за задницу. «Ну вот. Каждый о своем, о, лысый, о расческе. А ведь меня не было меньше суток. Может, у Алисы волнение повышает либидо? Хотя, если задуматься, что у нее его не повышает?» «Успешно?» — только и спросила Громбаба. «Более чем», — ответил я. В Валькирии больше не существует как явление. «Тогда поднимайтесь и рассказывайте», — почти приказала танк, протягивая вниз руку. «А то извелись тут все. Еще голос этот. Слышали, чего учудил?» «Слышали». Я подошел к лестнице. Хотел было протянуть руку Громбабе, но та лишь усмехнулась. «Пулемет давай! Слепой там не все патроны расстрелял?» не замотал головой старик. Я усмехнулся, распрощавшись с пулеметом. Он, конечно, хорош, когда следует подстричь несколько десятков наступающих бойцов. Но вот если приходится его тащить, то сразу все очарование уходит. Мы довольно быстро перелезли через стену, добрались до стола и принялись сгружать продукты и оружие. Громбаба грубо и не всегда удачно подшучивала, с удовольствием оглядывая хабар. Кора смущенно улыбалась, переводя взгляд с одного говорящего на другого. А Алиса явно пыталась оторвать мою задницу от остального тела, как трофей. По крайней мере, сжимала ягодицы с такой силой, что точно синяки оставит. Мне показалось, что наконец-то я чувствую себя спокойно, в своей тарелке, дома что ли. Странное слово, почти чужое, позабытое, которое все же выплыло из памяти. «Ну да, черт возьми, этот квартал — мой дом, а эти люди — моя семья. И пока мы все вместе, хрен нас кто нагнет. Понял? Голос!»